Глава 22 За много дней похода легионеры 10 и 4 сильно устали и изголодались. Припасы кончались, а до нового урожая было далеко. Из земли торчали только небольшие зеленые ростки. Запасы воды протухли, солдаты постоянно не доедали. Даже у коней из-под толстого слоя пыли, на боках выдавались ребра, но шли они пока твердо. Каждый раз, когда Юлий думал, что цель близка, в очередном поселении сообщали новые известия о Помпее и его коннице. И приходилось идти все дальше и дальше, на восток. Они почти догнали Помпея, но тут беглец совершил резкий рывок и добрался до побережья. Стоя на причале, Юлий тер усталые глаза и смотрел на бесконечные серые волны, на которых качались шесть галер. Их стремительные тонкие силуэты напоминали хищных птиц — Они несли дозор в морях между Грецией и Малой Азией и дожидались Юлия. Помпей добрался до побережья вчерашней ночью. Юлий надеялся перехватить его и вынудить сразиться, но диктатора, оказывается, ждали корабли. Так же быстро, как он пронесся по равнинам Греции, Помпей оставил ее берега. — Забраться в такую даль, — вслух подумал Юлий. Вокруг озираясь, стояли солдаты. «Если бы путь был свободен, Юли бы не колебался. У восточного побережья Греции полно торговых судов, и за кораблями дело не станет». Прищурившись, Юлий наблюдал за галерами Помпея, которые, вспенивая в воду, рассекали волны. «Вряд ли там достаточно людей, ведь лучших солдат Помпей наверняка взял с собой. Однако это ничего не меняет. В открытом море галеры легко смогут потопить торговые суда. Плыть ночью нет смысла, все равно неприятель уже их видел». Преимущество неожиданности утеряно, враг будет готов к бою и беспощаден. С чувством безысходности Юлий гадал, сколько еще вражеских галер прячется среди прибрежных скал. Эту преграду из дерева и железа ему не сокрушить. Солдаты терпеливо ждали. Хотя Помпей забрал из порта почти все, тут оставалось достаточно воды, чтобы попить, ополоснуться и наполнить бочонки и мехи. Солдаты, сидя небольшими кучками, играли в кости и делили те жалкие куски еды, которые смогли раздобыть в порту. Как переправиться через море — не их забота, они свое дело сделали. Юлий прислонился к толстому деревянному столбу и задумчиво постукивал по нему кулаком. Повернуться и уйти, оставить Помпея он не мог. Слишком долго Юлий за ним гнался, слишком далеко зашел». Взгляд его упал на рыбацкую лодку. Хозяева сматывали канаты и поднимали парус. «Остановить их!» — крикнул Юлий, и трое солдат десятого мигом подбежали и ухватились за борта лодчонки. Рыбаки и опомниться не успели. Парус громко хлопал на ветру. Юлий торопливо шел по каменному причалу. «Отвезите меня к тем кораблям!» — потребовал он на ломаном греческом. Рыбаки непонимающе таращились на Юлия, и он велел позвать Адана — «Скажи им, что я заплачу, пусть перевезут меня на галеры», — велел Юлий, когда подошел секретарь. Адан вынул две серебряные монеты и бросил в лодку. Выразительными жестами, показывая то на Юлия, то на корабли, он втолковывал рыбакам, чего от них хотят, пока их хмурые лица не разгладились. Юлий недоверчиво смотрел на своего секретаря и переводчика. «Ты же говорил, что учишь греческий». «Это очень трудный язык», — смущенно ответил Адан. Подошел Октавиан и заглянул в крохотную лодчонку. «Ты ведь не думаешь отправиться в одиночку?» — сказал он. «Тебя убьют. Разве есть выбор? Если мы выйдем в море, галеры нас потопят, а меня, быть может, послушают». Октавиан отдал свой меч солдату и стал снимать доспехи. «Что ты делаешь?» «Поеду с тобой. Не хочу отправиться на дно, если лодка перевернется». Октавиан многозначительно покосился на панцирь своего начальника, но Юлий не обратил на это внимания. Ну так поехали, согласился он, указывая на утлое суденышка. Человеком больше, человеком меньше. Он дождался, пока Октавиан, морщась от запаха рыбы, уселся на мокрых скользких сетях, затем сам полез в лодку и чуть не перевернул ее. Поднимите парус! велел он рыбакам вздохнул, видя их недоумение, указал рукой на парус, а потом вверх. Через несколько минут лодка скользила от причала в море. Юлий оглянулся на берег. Солдаты с тревогой смотрели им вслед. Он заулыбался от удовольствия. Так приятно плыть по волнам. «Октавиан, у тебя бывает морская болезнь?» — полюбопытствовал Юлий. «Никогда. Желудок у меня из железа!» — беззаботно солгал Октавиан. Лодка шла вперед, и скоро оба римлянина неожиданно ощутили душевный подъем. Суденышка вышла из спокойной бухты и заплясала на волнах. Юлий дышал полной грудью и наслаждался волнением моря. «Они нас заметили», — сообщил он, — «направляются сюда». Навстречу маленькой лодке, бросившей вызов бурному морю, двигались две галеры. Вскоре суда приблизились, и Юлий услышал крики дозорных — до рыбаков никому, конечно, нет дела, а на двух воинов сразу обратили внимание. На самой высокой мачте подняли сигнальные флаги, и другие галеры тоже стали разворачиваться. Приподнятое настроение покинуло Цезаря так же быстро, как и пришло. Замерев, он смотрел, как скользят к нему галеры, как его рыбаки убирают парус. Кроме свиста ветра никакого шума, только мощные римские глотки выкрикивают приказы. Юлий почувствовал тоску по тому времени, когда и сам плавал на быстрых военных судах у другого побережья. Галеры были уже рядом, с бортов свешивались любопытные солдаты, и Юлий пожалел, что в этой лодчонке нельзя встать. Ему стало немного страшно, однако решение принято, и он доведет все до конца. Теперь от них в любом случае не уйти. Галера догонит такую лодку одним ударом весла. Юлий заставил себя успокоиться». Судя по зеленым скользким днищам, пока Юлий воевал с Помпеем, галеры находились в плавании. Весла подняли кверху, Юлию в лицо полетели холодные брызги, и он поежился. Среди солдат появился воин в форме центуриона. Кто вы такие?, осведомился он. Консул Гай Юлий Цезарь, ответил Юлий. Спустите мне канат. Юлий старался смотреть собеседнику прямо в глаза, но из-за качки не получалось. Центуриону не позавидуешь. Наверняка Помпей отдал строгий приказ сжигать и топить вражеские суда. Юлий без улыбки ждал, пока длинный канат, болтаясь, спустился по борту галеры, и конец его ушел под воду. С трудом, рискуя перевернуть лодку и не обращая внимания на предостерегающие крики рыбаков, Юлий дотянулся до каната. Он поднимался очень осторожно. Мешали взгляды солдат. Лодку уже окружило несколько галер. Мешала мысль, что стоит сорваться, и тяжелые доспехи сразу потянут ко дну. Когда, забравшись наверх, Юлий взялся за услужливо протянутую капитаном руку, он успел запыхаться. Канат тут же заскрипел под весом Октавиана. — Как твое имя, капитан? — спросил Юлий, ступив на палубу. Капитан молча стоял, похлопывая рукой по руке. — Тогда повторю, кто я. — Я Юлий Цезарь. «Я — консул Рима и представляю власть, которой ты присягал служить. Все приказы Помпея объявляю недействительными. С этого момента ты подчиняешься мне». Капитан хотел что-то вставить, но Юлий не собирался упускать инициативу. Он говорил таким тоном, словно не допускал и мысли о возможности неповиновения. «Передай приказ капитанам других галер явиться сюда за моими распоряжениями. У меня в порту шесть тысяч воинов. Вы доставите меня в Малую Азию». Юлий неспешно подошел к борту и помог перелезть Октавиану. Затем вновь повернулся к капитану, выказывая первые признаки гнева. «Ты понял приказ, капитан? Как консул я представляю здесь Сенат. Мои распоряжения имеют преимущество перед любыми другими, полученными тобой ранее. Подтверди получение приказа, или же я тебя смещу». Капитан колебался, положение у него «не позавидуешь». Речь шла о выборе между двумя правителями. Лицо капитана медленно наливалось кровью. «Я жду!» — рявкнул Юлий, делая шаг вперед. Капитан в ужасе заморгал. «Да, господин, твой приказ принят. Я подчиняюсь тебе и сейчас же дам сигнал другим галерам». От волнения капитан вспотел. Юлий кивнул, и матросы побежали поднимать сигнальные флаги, чтобы собрать всех капитанов. Юлий знал, что Октавиан смотрит на него во все глаза, но улыбнуться не рискнул. «Возвращайся в порт и начинайте готовиться», — приказал он. «Мы отплываем». Брут стоял на каменном причале, глядя на галеры и почесывая под подвязкой подсохшую рану. Рука и ребра уже заживали, хотя передвижение в тряской повозке едва не свело его с ума». Перелом был чистый, но Брут повидал немало ранений и понимал, что мало срастись костям, нужно, чтобы восстановились мышцы. Он по-прежнему носил меч, тот самый, которым дрался под фарсалом. Правда, вынимать его мог только левой рукой и чувствовал себя беспомощным, как малое дитя. Брут ненавидел свою слабость. Легионеры 10 и 4 одолели полководца постоянными насмешками и оскорблениями. Знали, что гордость не позволит ему пожаловаться Юлию. Будь он здоров, они бы не посмели так с ним обращаться. Брут обесила их поведение, но приходилось скрывать свою к ним ненависть и ждать. Рядом с Брутом стояли Домиций, Октавиан, Регул и Цирон. С нескрываемым волнением они вглядывались в темнеющее море. Октавиан вернулся и сообщил новости, а потом все вместе наблюдали, как капитаны Галер переправляются на корабль, где находится враг их командующего. Никто с тех пор не сказал ни слова, целый час офицеры не находили себе места. — А вдруг они его схватили? — неожиданно спросил Домиций. Мы ведь не узнаем. — Если и так, что мы можем сделать? — ответил Октавиан. — Отправимся сражаться на этих неповоротливых торговых посудинах? «Сам знаешь, нас потопят раньше, чем доплывем!» Он не отводил глаз от качающихся на волнах хищных силуэтов галер. Юлий захотел рискнуть. Цирон посмотрел на заходящее солнце и нахмурился. «Если командующий до темноты не вернется, нужно плыть за ним. Пойдем на одном корабле. Туда уместится достаточно людей, чтобы взять на абордаж галеру. А захватив одну, захватим и остальные». Брут с удивлением возрился на Цирона. Годы все же немного изменили старого товарища. Цирон привык командовать, стал увереннее в себе. Брут сказал, почти не задумываясь. «Если они схватили Юлия, то теперь ждут, что мы явимся на выручку. Бросят якорь как можно дальше от берега и встанут вплотную друг к другу. Или вообще отправятся на Малую Азию, чтобы доставить пленника Помпею. Лицо Октавиана сделалось каменным». Он грубо возразил. «Заткнись, ты здесь не командуешь». «Мой командир не пожелал тебя казнить, и только потому ты здесь. Тебе нечего нам сказать». Брут уставился на него, но под пристальными взглядами остальных опустил глаза. Хотя он старался не обращать внимания, ненависть бывших друзей больно ранила. Брут и сам не понимал, отчего. И почему-то в отсутствии Юлия все смотрят в рот Октавиану. «Видно, что-то такое есть у обоих. Семейное». Брут злобно выдохнул и сжал руку под повязкой в кулак. Он с трудом восстановил самообладание. «Не думаю», — начал он. Октавиан не выдержал. «Будь моя воля, я бы распял тебя прямо здесь. Как полагаешь, многие станут возражать?» Бруту не пришлось долго думать. Он знал ответ. «Нет, все бы обрадовались. Но ты-то им не позволишь, правда? Ты выполняешь все приказы Юлия, даже те, которые тебе поперек горла». «Собираешься оправдать свое предательство?» — спросил Октавиан. «Для этого и слов-то не найдешь. Не знаю, зачем командующий взял тебя с собой, но послушай меня. Юлию хочется думать, что ты по-прежнему один из нас. Только я-то, не Юлий. Если попробуешь мне приказывать, глотку тебе перережу». Брут, сощурившись, подался вперед. «Ты, я вижу, осмелел. Однако я скоро поправлюсь, и тогда... Да я не стану ждать!» Октавиан окончательно вышел из себя. Он рванулся к Бруту, но Регул и Цирон одновременно ухватились за руку, которую он поднял меч. Брут отшатнулся. «И как ты объяснишь Юлию мое убийство?» — поинтересовался он. Глазами полными ненависти Брут смотрел на Октавиана, пытающегося до него дотянуться. «Цезарь ведь тоже способен на жестокость, поэтому, наверное, и не убил меня». Цирону удалось вырвать у Октавиана меч, и тот, наконец, сдался. — Надеешься поправиться, Брут? — спросил он. — Не сказать ли мне моим людям, чтобы отвели тебя в укромное место и хорошенько с тобой поработали? Солдаты так тебя отделают, что ты никогда не сможешь держать меч. На лице Брута отразился страх, и Октавиан улыбнулся. — Не нравится? Не сможешь ни верхом ездить, ни имя свое написать. Может, хоть тогда у тебя поубавится спеси. — Ты благородный человек, Октавиан, — произнес Брут. «Мне бы твои принципы!» Кое-как, сдерживаясь, Октавиан сказал. «Еще одно слово, и я так и сделаю. Никто меня не остановит, никто за тебя не заступится. Все знают, что ты это заслужил. Ну давай же, полководец, скажи хоть одно слово!» Брут долгое время молча его рассматривал, затем с отвращением покачал головой, повернулся и побрел прочь. Октавиан кивнул, дрожа от гнева. Он даже не чувствовал руки Домиция на своем плече. «Нужно владеть собой», — мягко упрекнул Домиции, глядя вслед человеку, перед которым когда-то благоговел. «Не могу», — прохрипел Актвиан. «Сделал такое и ведет себя, как ни в чем не бывало. Не понимаю, чего ради Юли взял его сюда». «Я тоже не понимаю», — ответил Домиции. «Пусть сами разбираются». Регул присвистнул, и все разом повернулись к морю. В последних лучах заходящего солнца были видны плывущие галеры. Каждый взмах огромных весел приближал их к берегу. Октавиан посмотрел на остальных. «Пока мы не убедимся, что все в порядке, пусть люди будут наготове. Копья держать под рукой. Домиций, экстраординариев поставь в резерв. Здесь они в любом случае не понадобятся». И полководцы Цезаря немедля отправились отдавать приказы, не задумываясь, по какому праву ими командует «Октавиан» а он остался один и наблюдал, как приближаются галеры. В маленьком порту их не могло поместиться сразу шесть, поэтому сначала вошли только два корабля. С каждой стороны работал лишь один отряд весел. Галеры причаливали. В темных сумерках едва можно было разглядеть брошенные на зем трапы. Побежали матросы с канатами, и скоро показался Юлий. Октавиан облегченно вздохнул. Юлий поднял руку в салюте. «Солдаты готовы грузиться на корабли?» «Готовы, господин», — с улыбкой ответил Октавиан. Он даже растрогался. Юлий не переставал его удивлять. «Тогда начинайте. Времени мало. Помпея перевезли всего два дня назад. Мы чуть-чуть опоздали». Юлий ощутил знакомый азарт преследования. «Сообщи людям, что на галерах хорошие запасы провианта. Это их подбодрит». Октавиан отсалютовал и пошел к подчиненным. Юлий заметил и боевое построение, и поднятые кверху копья, но не стал ничего говорить в присутствии матросов. Отдавая центурионам команду грузиться, Октавиан не мог удержаться от улыбки. Пусть им опять предстоит нелегкий поход, они вновь обрели уверенность, что Помпей не уйдет. Нетропливый рассвет обрисовал побережье Малой Азии. Серо-зеленые горы, окунающиеся в море. В небе кричали гуси, над волнами кружили пеликаны, высматривая серебристые рыбьи косяки. В воздухе висел запах весны, и утро обещало, что день будет прекрасным. Для всех это была новая, неизвестная страна. Она лежала гораздо дальше от Рима, чем Британия, только не к западу, а к востоку. Из Малой Азии в Рим привозили древесину кедра, из которой строили галеры. Римские торговые суда набивали трюмы инжиром, абрикосами, орехами. Это золотая земля, древняя, и где-то на ее севере лежат руины Трои. Юлий припомнил, как надоедал своим наставникам, требуя, чтобы они еще и еще рассказывали о Малой Азии. Здесь побывал когда-то Александр и принес жертву у гробницы Ахилла. Юлию не терпелось ощутить под ногами землю царей древности – Грибцы направили судно в маленький порт, а консул стоял на носу корабля и вдыхал водяную пыль. «Когда покончу с делами, — сказал Юлий Домицию, — я вернусь в Рим, повидав самые дальние края нашей державы — восточный и западный. Как не гордиться тем, что так далеко от дома я слышу римскую речь? И здесь римские войны, римские законы, римские корабли. Разве это не прекрасно?» Домиций улыбнулся воодушевлению Юлия, который вполне разделял. Преследовать противников Греции было тяжело, но сейчас войсками овладевало совсем иное настроение. Быть может, после победы при Фарсале люди почувствовали, что годы сражений подходят к концу. Один вид Юлия, командующего галерами Помпея, вселял такую надежду. Война догорела. Остается затоптать последние угли гаснущего костра — Легионеры, прошедшие с Юлием Испанию и Галлию, понимали это лучше прочих солдат. Теснясь у бортов, они непринужденно смеялись и болтали. Домиций посмотрел на Адана, сидящего на мачте. Испанец громко распевал какую-то песню времен своей юности, и его пение слышали даже на палубе. «Квестер крошечной гавани» говорил на отличной латыни, хотя вырос в местных казармах. Увидев Юлия, невысокий смуглый человечек низко склонился и не разогнулся, пока ему не позволили. «Приветствую тебя, консул!» — торжественно произнес он. «Как давно отсюда ушел Помпей со своими воинами?» — нетерпеливо спросил Юлий. Кратышка совершенно не волновался, и Юлий сообразил, что Помпей никак не распорядился на тот случай, если явятся преследователи. Он, видимо, не ожидал, что Юлий сможет пересечь море, охраняемое его галерами». А значит, Помпей не спешит. «Диктатор уехал прошлой ночью, консул. У тебя срочное дело. Я могу отправить к нему посыльного, если пожелаешь». Юлия удивленно заморгал. «Нет, он бежит от меня, и я не желаю, чтобы его предупредили». Квестер сконфузился. За последние два дня чиновник видел больше солдат, чем за всю жизнь. «То-то будет, о чем рассказывать детям». Ему довелось говорить с правителем Рима, да не с одним, а с двумя. «Тогда желаю тебе удачи, консул», — проговорил он.